Глава 28 На открытой веранде, на высоте этажа, где пили чай, Тарашкин рассказал про вчерашнего мальчика. «Расторопный, умница! Ну, прелесть!» Он перегнулся через перила и крикнул. «Иван, поди-ка сюда!» Сейчас же по лестнице затопали босые ноги. Иван появился на веранде. Рваную кофту он снял. По санитарным соображениям ее сожгли на кухне. На нем были грибные трусики и на голом теле суконный жилет, невероятно ветхий, весь перевязанный веревочками. «Вот», — сказал Тарашкин, указывая пальцем на мальчика, «сколько его не уговариваю снять жилетку, нипочем не хочет». «Как ты купаться будешь?» — я тебя спрашиваю. «И была бы жилетка хорошая, а то грязь». «Я купаться не могу», — сказал Иван. «Тебя в бане надо мыть. Ты весь черный, чумазый. Не могу я в бане мыться. Во, по сих пор могу». Иван показал на пупок, помялся и передвинулся поближе к двери. Тарашкин, деря ногтями икры, на которых по загару оставались белые следы, крякнул с досады. «Что хочешь с ним, то и делай». — Ты что же? — спросил Шельга. — Воды боишься? Мальчик посмотрел на него без улыбки. — Нет, не боюсь. — Чего же не хочешь купаться? Мальчик опустил голову, прямо поджал губы. — Боишься жилетку снимать? — Боишься украдут? — спросил Шельга. Мальчик дернул плечиком, усмехнулся. — Ну вот что, Иван, не хочешь купаться? Дело твое. Но жилетку мы допустить не можем. Бери мою жилетку. «Раздевайся!» Шельга начал расстегивать на себе жилет. Иван попятился. Зрачки его беспокойно забегали. Один раз, умоляя, он взглянул на Тарашкина и все придвигался бочком к стеклянной двери, раскрытой на внутреннюю темную лестницу. э э так мы играть не уговаривались!» Шельга встал, запер дверь, вынул ключ и сел прямо против двери. «Ну, снимай!» Мальчик оглядывался, как зверек. Стоял он теперь у самой двери, спиной к стеклам. Брови у него сдвинулись. Вдруг решительно он сбросил с себя лохмоть и протянул Шельге. «На, давай свою». Но Шельга с величайшим удивлением глядел уже не на мальчика, а мимо его плеча на дверные стекла. «Давайте», — сердито повторил Иван. «Чего, смеетесь, не маленькие». «Ну и чудак!» — Шельга громко рассмеялся. «Повернись-ка спиной!» Мальчик точно от толчка ударился затылком в стекло. «Повернись, все равно вижу, что у тебя на спине написано!» Тарашкин вскочил. Мальчик легким комочком перелетел через веранду, перекатился через перила. Тарашкин на лету едва успел схватить его. Острыми зубами Иван впился ему в руку. «Вот дурной! Брось кусаться!» Тарашкин крепко прижал его к себе, гладил по седой, обритой голове. Дикий совсем мальчишка, как мышь дрожит. Будет тебе не обидим. Мальчик затих в руках у него, только сердце билось. Вдруг он прошептал ему в ухо: "Не велите ему, нельзя у меня на спине читать, никому не велено, убьют меня за это". "Да не будем считать, нам не интересно", повторял Тарашкин, плача от смеха. Шельга все это время стоял в другом конце террасы, кусал ногти, щурился как человек отгадывающий загадку. Вдруг он подскочил и, несмотря на сопротивление Тарашкина повернул мальчика к себе спиной. Изумление, почти ужас изобразились на его лице. Чернильным карандашом, ниже лопаток на худой спине у мальчишки было написано, Расплывшимися от пота полустертыми буквами. Петру гар. Резуль самое утешит. Глубину оливина предполагаю на пяти километрах. Продолжь изыскание. Необх помощь. Голод. Торопись. Экспедиц. «Гарин! Это Гарин!» — закричал Шельга. В это время на двор клуба, треща и стреляя, влетел мотоциклет уголовного розыска, и голос агента крикнул снизу. «Товарищ Шельга! Вам срочно!» Это была телеграмма Гарина из Парижа.